а предпочитала атмосферу ночных клубов И это задание ей совсем не нравилось. коожа на щеках и носе натянулась и болела от загара, еще больше усиливая раздражение кловес. Да шериф признал крафт зачемем лгать? По его ответам легко догадаться о вопросах задать которой мог только шериф. Нет сэр, люди из ФБ еще не прибыли Да, сэр, я не выходил из офиса. что они там узнали о смерти Перуджи, что показало вскрытие? Крафт посмотрел на нее раздумывая. Был один момент в словах шерифа, который следовало взвесить: Когда прибудет команда из ФБР, шериф просил Крафта передать сообщение ее руководителю. Ну, сообщение, на первый взгляд, простое. Прокурор все еще не пришел к твердому заключению о легальной основе вмешательства. Крафт, однако, должен был сказать ФБР, что агенты могут действовать, исходя из презумпции корректности, что коммерческая деятельность Хеллстрома, затрагивающая различные штаты, обеспечит требуемые основания по словам шерифа команда ФБ должна прибыть с минуты на минуту и шериф хотел знать об их появлении машины прислали в аэропорт и люди джанверта готовы были на месте ввести их в курс дела Кравфт записал слова шерифа в блокноте лежащим рядом с телефоном сейчас он думал снимет ли это подозрение если он, делится этим сообщением с кловес он знал что должен передать сообщение фбр но то другое дело может он что-то выгодать сейчас нет насчет вскрытия пока нет информации сказал крафт вы написали презумпция корректности в блокноте сказала она это мнение прокурора крафт ответил уклончиво это мы обсудим с Фбр без вас кстатии вы мне ничего не сказали какое ко всему этому отношения имеете вы да не сказала ответила она вы осмотрительный человек да он кивнул да что все это значило злая улыбка искривила уголки ее рта «И вам не нравится сидеть здесь, словно на привязи?» «Да, мне это не нравится», — согласился он. Его удивила почти открытая ненависть к нему. «Рассчитанная провокация или проявление чего-то более серьезного? Недоверие местному шерифу?» Он решил, что это выражение недоверия ему и стал обдумывать свое дальнейшее поведение. стром и службба безопасности проигрывали с ним разные гипотетические ситуации, но ни один, предложенный тогда план, не предполагал такую сложную ситуацию. Кловис через плечо посмотрела в окно за ее стулом. В офисе было жарко и жесткий неудобный стул раздражал ее. хотелось холодной воды и прохладного бара с его мягкими стульями тепла и восхищение джанверта уже неделю она играла роль его сестры на глупых каникулах маска стала ненужной после смерти пиеруджи отношения иногда натягивались до предела приходилось общаться с ником Мэрли их отцом по легенде Дт совал свой нос во все дела но ну, шпионил за ними разумеется удивительно насколько дТ не скрывал полученного им задания Темнота проклятого фургона и расследования не нравящиеся никому вымотали их всех случались моменты когда они предпочитали не разговаривать друг с другом чтобы не доводить дело до драки все что у нее накопилось Находила выход сейчас, и крафт оказался в фокусе. Она понимала это, но сдерживаться не собиралась.